Глава 36. Шли дни. Селена по-прежнему не виделась ни хемии. Ни Дорину, ни Шаолу она не решалась рассказать о знаках судьбы, обнаруженных у себя под кроватью. И о внезапной встрече с принцессой в библиотеке. Она могла подозревать не строить всевозможные догадки, однако доказательств у нее не было. Любой упрёк в адрес принцессы только бы всё испортил. Свободное время Селена тратила на попытки разобраться в смысле знаков судьбы, узнать, каким образом они связаны с убийцей и его четвероногим чудовищем. Очередное испытание промелькнуло малозаметным событием. Хуже всех показал себя солдат, чьё имя Селена постоянно забывала. Теперь ему предстояло вернуться в тюрьму. Селена по-прежнему упражнялась с Шаолом и Ноксом, Через три дня пятерых оставшихся претендентов ждало последнее испытание. А еще через пару дней предварительные поединки и потом завершающий. Наступил Ильмас. Утром Селена проснулась и лежала, наслаждаясь тишиной. Она давно не ощущала такого покоя. Даже неясность отношений с Нехимией временно отступила. Мороз разрисовал оконные стекла, за которым падал снег. и если бы не треск польений в камине, наверное, можно было бы услышать звук падающих снежинок. Селени не хотелось нарушать умиротворение праздничного утра мыслями о нехемии, поединках и вечернем бале, куда ее не пригласили. В это утро Ильмаса она имела право быть счастливой. Ильмас считался двойным праздником. Он был кануном, когда из тьмы рождался весенний свет. Он был днем рождения первенца богини – Но для многих Ильмос служил поводом проявить чуть больше внимания к близким, соседям и незнакомым, встретившимся на улице. В этот день люди очень охотно подавали нищим и вспоминали, что любовь по-прежнему существует. Селена перевернулась на бок, и вдруг ее щека уперлась во что-то жесткое с вкусным запахом. Сласти! как маленькая всплеснула руками Селена. Рядом с ней возле подушки стоял большой холщовый мешок, наполненный всевозможными сластями. Однако ни записки, ни каких-либо надписей на самом мешке не было. Пожав плечами, сияющая Селена зачерпнула из мешка горсть конфет. Как она их обожала! Смеясь от радости, Селена набила себе рот. Одни конфеты нужно было сосать, другие жевать, а третьи сами таяли во рту. Селена перепробовала все сорта, какие были в мешке. К тому моменту, когда желудок насытился сладким, ее челюсти болели от усердного жевания. Селена перевернула мешок и вывалила остатки его содержимого на одеяло, ничуть не смутившись, что вместе с конфетами оттуда высыпалась горка сахарной пудры. Здесь было все. Что она любила? Шоколадные конфеты с желейной начинкой, миндаль в шоколаде, клюква в сахаре, твердый фруктовый сахар, ограненный, словно драгоценные камни. Вафли, простые и шоколадные, сахарная вата, конфеты с лакричным корнем и, конечно же, маленькие плиточки чистого шоколада. А как соблазнительно выглядели трюфели с лесными орехами! Не удержавшись, Селена схватила ближайший к ней трюфель. — Кто-то очень добр ко мне! — жуя орехи, сказала она. Потом она снова внимательно оглядела мешок. — Кто же ей послал такой роскошный подарок? — Скорее всего, Дорин. Вряд ли это могли сделать шау или нехемия. И уж, конечно, не зимние феи, приносящие подарки хорошим детям. Феи перестали являться к ней после того, когда она пролила первую человеческую кровь. А может, Нокс? Ну, Но при всей симпатии к ней, откуда у него деньги? Селена, вставать пора! Послышалось со стороны двери. Селена обернулась и увидела, что дверь открыта, и Фалиппа уже какое-то время наблюдает за ее пиршеством. «С Эльмасом вас, Фолипа! Хотите конфетку?» Фолипа не подошла, а подлетела к ее постели. «Да уж, попраздновала девочка. Посмотри, во что одеяло превратила. Селена поморщилась. «А зубы? Они же у тебя все красные!» Фолипа схватила ручное зеркальце и подала Селене. Служанка не обманула ее. Зубы Селены покрывала ярко-красный налет. Она попробовала слезать налет языком. Он не поддавался. Попыталась счистить пальцем. То же самое. Проклятые леденцы, рассердилась Селена. А кто их сосал без передышки? резонно спросила Фалипа. Вдобавок, у тебя все губы и щеки в шоколаде. Даже мой внук пачкается меньше, когда дорывается до сладкого. У вас есть внук? удивилась Селена. Да. Очень опрятный мальчик, никогда нигде не накрошит, ничего не прольет и рот себе не перепачкает. Селена откинула одеяло, и на пол полетели крупинки сахара и глазури. Фалипа, простите меня, я их прям как маленькая. Возьмите конфетку или шоколадку. Сейчас семь часов утра, сказала Фалипа, сметая в себе в ладонь остатки сахарной обсыпки. К полудню будешь маяться с животом. животом? «Да кому бывает плохо от сладкого?» – удивилась Селена, сверкая ярко-красными зубами. «Слушай, у тебя зубки, как у демона. Сегодня не вздумай рот открывать, а то придворных распугаешь». «Да чур с ними, с придворными!» – вырвалась у Селены. К её удивлению Фалиппа засмеялась. «С праздником тебя, Селена!» Было удивительно приятно услышать, как Фалиппа называет её настоящим именем. «Тебе пора вставать, нужно ещё успеть одеться!» В девять начнется церемония. Фаллипа поспешила в гардеробную. Селена проводила ее взглядом. У этой женщины было большое и доброе сердце, такое же красное, как леденцы. Селена вспомнила, как поначалу возмущалась придирком Фаллипы, а ведь та никогда не оскорбила и не унизила ее, хотя и знала, откуда госпожа Лилиана приехала в Рафтхолл. Грубоватая доброта Фалиппы была для Селены гораздо дороже лживой учтивости придворных. Селени вдруг подумалось, а ведь в каждом человеке, пусть очень глубоко, но непременно есть крупица доброты, должны быть. В спальню Селена вернулась облаченной в скромное зеленое платье. Фолипа сочла его единственным достойным нарядом для храмовой службы. Красный налет на зубах не отмывался и не оттирался ничем. Мешок со сластями, теперь лежавший на столике, вызвал у Селены легкое отвращение. Но она мигом забыла и о зубах, и о сладком, увидев Дорина Хавильяра. Тот восседал в кресле. Сегодня принц был в ослепительно-белом камзоле расшитым золотом. Что прикажете считать подарком? Вас или содержимое корзинки возле ваших ног? спросила Селена. «А это на выбор. Если хочешь, можешь развернуть меня», сказал Дорин, поднимая и ставя на стол полетенную корзинку сверху, прикрытую тряпицей. «У нас до службы есть еще целый час». «С Ильмасом вас, Дорин», засмеялась Селена. «И тебя тоже. Похоже, ты уже отметила праздник. Какие очаровательно красные зубки». Селена закрыла рот и тряхнула волосами. Принц вдруг подскочил к ней и схватил за нос. Селена отбивалась, но он не отпускал. По неволе ей приходилось дышать через рот, показывая все великолепие красных зубов. «Между прочим, эти леденцы нужно запивать водой, тогда зубы не покраснеют». «Спасибо, в следующий раз обязательно учту», – пообещала Селена. «Это вы прислали?» – спросила она, стараясь как можно меньше открывать рот. «Да». Дорин приподнял мешок и покачал головой. Половины содержимого, как и не бывало. Селена виновато улыбнулась. «А мне нельзя было есть до вашего прихода?» Спросила она. «Я бы тоже был не прочь чем-нибудь угоститься. Во-первых, я не знала, что вы придете, а во-вторых, там еще хватит». «Сластья оставим на потом, а сейчас пора завтракать, если у тебя не пропал аппетит». Селена взяла у принца мешок и поставила на стол». но неудачно. Мешок опрокинулся, и сласти разлетелись по скатерти. В это время тряпица на корзине зашевелилась, и оттуда появилась вытянутая золотистая мордочка и потянулась к ближайшей конфете. «А это кто?» – спросила недоумевающая Селена. «Подарок для тебя. Дополнение к сладкому», улыбнулся Дорин. Селена откинула тряпку, мордочка тут же ёркнула обратно. В углу корзинки сидел дрожащий щенок с золотистой шерстью и красным бантиком на шее. «Какая собачка!» — воскликнула Селена, поглаживая щенка. «Щенок дрожал. Не то от холода, не то от страха». «Чем вы так напугали несчастного?» — спросила Селена. «Он боится вас так, будто вы его покусали». «Кстати, это не он, а она», — пояснил Дорин. «И вообще бояться нужно было бы мне. Видела бы эту красавицу, когда я запихивал ее в корзину». Она мне чуть руку не оттяпала, а потом выла на весь замок, пока я нес ее сюда. Только возле твоих дверей и успокоилась». Щенок меж тем освоился и слизывал сахарные крошки из пальцев Селены. «Дорин, ну что я буду делать с собакой?» Воскликнула Селена. «Признайтесь, вы мне ее подарили, потому что не смогли найти ей хозяина?» «Нет», — резко возразил принц, затем уже тише добавил. «В общем-то, да». Я вспомнил, как она ластилась к тебе в загоне, а еще раньше меня удивило, что ты понравилась моим гончим. Там в Индовье. Ты вырастишь и из нее хорошую собаку. У тебя есть дар. Селена пожала плечами. Собак у нее никогда не было, да с этого и не позволялось. Никаких лишних привязок. Щенок смотрел на Селена своими золотисто карими глазками. «Пока это просто забавный пёсик, но через год он превратится в большую, сильную и быструю собаку с крепкими лапами». Селена улыбнулась подарку. Подарок вильнул хвостом, потом ещё и ещё. «Собака твоя?» — сказал Дорин. «Конечно, если захочешь взять». «А что я буду с нею делать, если меня отправят обратно в интерьер?» «Не волнуйся, я о ней позабочусь», — успокоил её принц. Селена почесала щенка за бархатными ушами и была вознаграждена искренним вилянием хвоста. «Значит, ты не возьмешь мой подарок?» Вздохнул принц. «Почему же?» «Обязательно возьму», — сказала Селена, затем вспомнила, что щенок — не просто забавная игрушка, а живое существо. «Но я хочу, чтобы она получила настоящее собачье воспитание, иначе это очаровательное создание будет делать лужи, где вздумается, и грызть все, что поводится ей в зубы». Мебель, туфли, книги. Она должна бегать наравне с остальными собаками, иначе ее лапы будут вялыми. Дорин встал, скрестил руки и смотрел, как щенок осваивается в жилище Селены. Дорин, вы слышали? Какой длинный список требований. Лучше бы я подарил тебе что-нибудь из драгоценностей. Щенок меж тем лизнул Селену в щеку и уткнулся носом в ее плечо. Нет, ваше высочество, это скромный список моих разумных просьб. Что будет с охотничьей собакой, если она начнет целыми днями валяться на диване? Поэтому, когда я упражняюсь в зале, пусть она упражняется на псарне, а потом я буду забирать ее на ночь». Селена подняла подарок в воздух, чтобы собачьи глаза были на уровне ее глаз. Псина отчаянно дрыгала задними лапами. «Запомни, дорогая, если ты вздумаешь грызть мои туфли, я сошью себе другую пару из твоей бесподобной шкуры. Понятно?» Собачий нос наморщился, щенок тявкнул, вероятно, подтверждая свое полное согласие с новой хозяйкой. Селена опустила его на пол, и он, как подобает любой собаке, принялся обнюхивать углы и закутки. Когда Дорин попытался взять щенка на руки, тот, не раздумывая, скрылся под кроватью. — Ну вот, ваш подарок останется здесь, — сказала Селена. — Спасибо вам, Дорин. Это великолепный подарок. Осталось только придумать кличку. — Какой же он добрый. подумала Селена. И отцовское воспитание его не испортило. У него есть сердце и совесть. Робко, как угловатая девчонка-подросток, Селена подошла к принцу и поцеловала его в щеку, которая оказалась удивительно горячей. Может, принцев нужно целовать не так? Он смотрел на нее во все глаза. А вдруг ему что-то не понравилось? Скажем, губы у нее не слишком влажные или липкие от конфет? Селена надеялась, что он не станет при ней вытирать щеку. «Простите, я не приготовила вам подарка?» Опустив глаза, сказала Селена. «Я... да я и не ждал». Дорин густо покраснел и оглянулся на часы. «Даже позавтракать с тобой не удастся», — сказал он. «Мне нужно бежать. Увидимся в храме. А может, я зайду после бала? Я постараюсь уйти оттуда как можно раньше». «Думаю, что Нехемия тоже там не задержится. Принц и принцесса имеют право уйти, когда им вздумается». Селена впервые видела ее в таком состоянии. Смущенный, болтающим какую-то чепуху. Желаю хорошо повеселиться», — сказала она. Дорин не хотел поворачиваться к ней спиной. Он попятился и едва не налетел на стол. «Тогда я загляну к тебе», — снова сказал он. «После бала». Селена поднесла руку к рту, пряча улыбку. Неужели ее поцелуй привел его в такое смущение? Принц подошел к двери. «Всего хорошего, Селена», – произнес он. Селена улыбнулась ему, блеснув красными зубами. Принц засмеялся, ответил ей поклоном и скрылся за дверью. Оставшись одна, она решила взглянуть, как освоился живой подарок принца и нет ли первых неожиданностей. И вдруг ее пронзила мысль. «Не химия придет на бал». Поначалу это была просто мысль, но она потянула за собой другие, уже более тревожные раздумья. Если Нехимия и вправду причастна к убийству претендентов, и если она каким-то образом сумела привести в замок опасного кровожадного зверя, который по ее приказу набрасывался и разрывал обезумевшихся от страха людей, ощущение утренней безмятежности напрочь исчезло. Допустим, поначалу у Нехимии были мысли просто сорвать состязание – Но после боя, неустроенной адерландскими солдатами, и гибели пятисот соплеменников, Эйлуэйская принцесса задумала отомстить. И лучшего места для отомщения, чем праздничный маскарад, не найти. В дни праздников люди становятся беспечными. В ответ на одну бойню устроить другую. Селена трясла головой, прогоняя нелепые мысли. А вдруг они не такие уж нелепые? Что если Нехемия приведет свое чудовище в зал? Селени не было бы жалко Кальтену и Пирангона, но ведь зверь не станет разбирать и вполне может кинуться на Дорин или на Шаола. Сжимая кулаки, Селена ходила по спальне. Предупредить Шаола? Но если угроза лишь плод ее дурной фантазии, она бесповоротно разрушит свою дружбу с Нехемией, а заодно и все дипломатические усилия принцессы. Что же делать? Внушить себе, что это бред? И зачем только эта проклятая мысль влетела ей в голову? «Друзьям надо верить, пока они не продадут и не предадут тебя». С этим Селена тоже сталкивалась и потому привыкла обдумывать все варианты, включая и самые худшие. Возможно, ни химия ничего не замышляет, а все это – кошмары собственного больного воображения Селены. Она бы с удовольствием посмеялась над своими идиотскими страхами. Но если этим вечером что-то случится... Селена открыла дверь в гардеробную, окинула взглядом нарядные платья, развешанные вдоль стен. «Шаул, конечно, будет вне себя от ярости, если она самовольно явится на бал. Но это она выдержит. Она выдержит и за стенок, если он прикажет бросить ее в тюрьму. Но вот если с ним что-то случится, этого она себе не простит. Уж лучше ее риск окажется напрасным». что, даже в Эльмус не улыбаешься?» – спросила она Шаула, когда они шли к стеклянному храму, что стоял посреди восточного сада. «Зато ты искалишь свои красные зубы», – буркнул он. «Ладно, будем считать твою гримасу улыбкой», – заключила Селена, но тут же закрыла рот. Обгоняя их к храму, прошли несколько придворных в сопровождении слуг. «Удивительно, что ты сегодня не жалуешься», Помнится в Самуин, ты мне все уши прожужжала о несправедливости. Но почему он не умеет шутить, как Дорин? Однажды Шаол сказал про нее, что такие женщины не в его вкусе. Конечно, она не обязана соответствовать его вкусам, но это почему-то ее огорчало. А толку жаловаться? С наигранным равнодушием спросила Селена. Можно подумать, от моих сетований ты расстаешь и возьмешь меня на бал. Нет, он никак не мог догадаться о ее замыслах. В них Селена посвятила только Фалипу, и та пообещала не донимать ее вопросами, когда она попросила подобрать ей соответствующий наряд и маску. «Наверное, ты до сих пор мне не веришь?» — сказала Селена. Это было сказано беспечным тоном, даже с налетом игривости, но с плохо скрываемым сожалением. «Что ж, ты сам виноват, Шаул Эстфол, если тебя интересует только мое участие в этом дурацком состязании и ничего за его пределами». Шаол хмыкнул, и на его губах появилось подобие улыбки. Наследный принц порою говорил ей нелицеприятные вещи, но рядом с ним она никогда не чувствовала себя дурой или преступницей. Дурин мог позволить себе быть беспечным, а капитан королевской гвардии – нет. Как, впрочем, и любой ассасин. И потом, наверное, Шаол чувствует ее неприязнь к нему. Когда она научится относиться к этому человеку с достойным равнодушием? а за самовольное появление на балу Шаул ее точно по головке не погладит. Он ее все равно узнает, даже в самой хитроумной маске. На что же тогда надеяться? На свое умение не попадаться на глаза. И еще на то, что наказание не будет слишком суровым.